Дмитрий Коровников. Адмирал империи. Книга вторая. Глава 1. Контр-адмирал Васильков. В военной следственной комиссии вам вынесено обвинение по следующим статьям: дезертирство на корабле из расположения собственной дивизии, угроза убийства должностного лица, срыв эвакуации промышленных модулей системы Бессарабия, передача трофейного военного линкора неизвестным людям, уничтожение космической крепости Измаил, приведшее к гибели 2000 защитников её гарнизона. По всем пяти вышеперечисленным пунктам членами комиссии вы признаны виновным и понесёте суровое наказание. Голос главного военного прокурора звонко разносился по просторному полупустому от цикуленкора громобой флагмана Черноморского императорского космического флота. В его главном аудиенц-зале, таком огромном, способном вместить в себя не менее 1000 членов экипажа, в данный момент находилось всего 6 человек. Пятеро из них сидели за полукруглым столом в центре помещения, а напротив них стоял я, тот, кому так важно и торжественно зачитывали сейчас расстрельный приговор. Признаёте ли вы себя виновным, Александр Иванович? спросил прокурор из-под очков, посмотрев на меня. Идите к чёрту, господин Веригин, устало огрызнулся я в ответ. По крайней мере, четверо из пяти сидящих за столом были ошеломлены и обескуражены моим резким ответом. Васильков, держите себя в руках! Вы адмирал российского флота, как никак, возмущённо произнёс адмирал Самсонов, командующий Черноморским флотом. И находитесь сейчас не на сходке местных авторитетов. К чему эти оскорбления в адрес господина военного прокурора? Попробуйте вести себя цивилизованно и спокойно выслушать до конца текст обвинения. Он спросил: "Я ответил: коротко бросил я, решив окончательно перейти к манере общения контингента из мест не столь отдалённых. Раз уж меня собрались к этому контингенту причислить. Я же говорил, что перед нами абсолютно неуправляемый, наглый и безответственный человек. Усмехнулся в ответ на мою фразу контр-адмирал Гуль, командующий 27-й линейной дивизией и мой непосредственный начальник. Как ему только такое высокое звание могли присвоить, это для меня остаётся большой загадкой. Но уверен, что по окончании следствия подобное недоразумение будет устранено. Хочу напомнить, что сегодняшнее заседание комиссии не является заключительным и окончательным обвинением. Сразу же перебила говорящего Таисия Романова. Как бы вам, господин Гуль, ни хотелось снять погоны с контр-адмирала Василькова, этого вы сделать не сможете без приговора военного трибунала на Новой Москве. Я с нежностью посмотрел на мою маленькую защитницу, с которой был знаком уже много-много лет, хотя последнее время мы встречались очень редко. Вот кого мне действительно приятно было видеть сейчас. Даже при таких скверных обстоятельствах. Я так назвал эту девушку потому, как знал её очень хорошо и любил всем сердцем, будто свою младшую сестрёнку. Конечно, называть Таиссию Константиновну маленькой защитницей я на людях не мог. Она же как ни как великая княжна и дочь нашего досточтимого императора. Но когда нас не слышали окружающие, наедине я любил каким-нибудь хлёстким прозвищем окрестить мою подружку, а потом наслаждаться её смешной реакцией на это. Забыв на время о комиссиях и обвинительных приговорах, мои мысли вернулись на 6 лет назад, когда я первый раз увидел Тасю. Это был 2209 год. Звёздная система Лида. Обстоятельства, при которых мы встретились и в дальнейшем подружились, достойны отдельного рассказа, и когда-нибудь я обязательно вам его опишу во всех красках. А пока могу лишь сказать, что неожиданное приключение, свалившееся на нас обоих, сблизило меня с этой девушкой невероятно сильно. Не думал я тогда, что дочь императора станет мне другом и верным боевым товарищем. Ладно, о нашем знакомстве расскажу как-нибудь потом. А сейчас к более насущной повестке. Итак, ваш покорный слуга стоит в данный момент перед следственной комиссией в качестве, как вы уже сами догадались, козла отпущения. По вековой российской традиции, такого человека, на которого можно списать все беды, найти нужно было обязательно. Так самому спокойней и перед высшим руководством легче оправдаться. Не так ли, господин Самсонов? Я вздохнул и пристально посмотрел на командующего. Где тот флотаводиц, которым мы все восхищались 3 года назад, когда Иван Фёдорович стал для нашего флота спасителем и героем? Он практически в одиночку перевернул ход войны с османами, остановил и погнал в изначальные координаты флот северных сил вторжения султана Селима. А кого я вижу сейчас перед собой? адмирала, который проспал вторжение, который разделил Черноморский флот и разбросал его на расстоянии в 6 звёздных систем. Сколько раз я обращался к нему в последнее время с просьбой обратить внимание на самое слабое место в нашей обороне систему Бессарабия. Что он мне на это отвечал? Устав от моих запросов на личную встречу и попыток доказать очевидное. Самсонов просто отмахивался от меня, как от надоедливого комара. «Я-то не обидчивый, господин, усатый адмирал, но здесь речь не обо мне, а о выживании всего флота. И что мы видим? Я сейчас даже испытывал некое злорадство, наблюдая за растерянностью командующего. Кто оказался прав в итоге? Что теперь ты намерен делать? Как спасать флот? Ведь дивизия Белова ещё далеко, а Дрейк уже на подходе. В глаза мне посмотри. Хотел было я ему сказать, но благоразумно промолчал. И теперь у тебя, Иван Фёдорович, хватает наглости обвинять меня? Там во кто предупреждал об опасности вторжения и делать меня виноватым. Самсонов действительно старался в мою сторону не смотреть и выглядел очень хмурым и озабоченным от всего произошедшего. Сам он на флагмане с двумя крейсерами поддержки и второй гвардейской дивизией появился у перехода Бессарабия-Таврида у сектора, где несколько часов назад шёл бой. Как раз в тот момент, когда Абдул Кадир с группой кораблей совершил прыжок и погнался за мной и гражданскими транспортом. У разрушенного Измаила в тот момент остались сильно потрёпанные огнём батареи нашей крепости дивизии адмирала Корделли и сильно поредившая эскадра адмирала Паши Аскана. Когда неожиданно на радарах их кораблей появилась гвардейская дивизия русских, адмиралы сильно призадумались. Соотношение количества вимпелов по-прежнему оставалось за союзной американно-османской эскадрой, но вот качество. Кордели и Аскан видели, какие линкоры и тяжёлые крейсеры идут сейчас на них, а в эскадре, которую вёл Самсонов, Действительно были только корабли этих двух классов. Никаких лёгких крейсеров и эсминцев поддержки. Только огромные дредноуты прорыва. Так вот, союзники прилично испугались, что не смогут сдержать такой бронированный кулак, который приближался к ним из глубины космоса. Тут же один из кораблей Аскана нырнул в соседнюю Тавриду с приказом для группы капитана Паши Каракурта срочно возвращаться назад для усиления союзного флота. К тому моменту, как такой приказ группе поступил, Еман Каракурт, как вы уже знаете, лежал с перерезанным горлом в одном из отсеков своего флагмана, который он называл Гаремом. а его Абдул-Кадир был полностью захвачен моей разношерстной абордажной командой. Приказ адмирала Аскана немедленно возвращаться выручил нас. Четыре османских крейсера, которые уже было окружали одинокий, развернулись и полетели назад на выручку своим. Я, как и обещал Го Феню и его ГОП-команде, Передал им управление над Абдул-Кадзиром и распрощался с этими шумными ребятами. Го Фэйн тогда сильно расчувствовался и в благодарность даже пообещал не вешать меня при следующей встрече. Да, можно обвинить вашего покорного слугу в таком опрометчивом поступке, как передача пиратам боевого корабля, тем более такого высокого класса. Но и без помощи хунхузов Абдул-Кадир я бы захватить не сумел, и одинокий бы просто погиб в неравном бою. Мог бы я не выполнить обещание после абордажа. Наверное, тоже нет, так как с этим мне пришлось бы жить. Слово офицера, даже если оно дано вынужденно и врагу, не должно быть нарушено. «В общем, мы с пиратами разлетелись в противоположных направлениях. Я повел крейсер к центральной планете системы, Го Фэйн поспешил к ближайшему переходу от того, с которого мы недавно прыгнули, чтобы успеть покинуть данный сектор, пока в нем не собралось еще большее количество боевых кораблей». «Дальше, скорее всего». Кунхузы постараются вообще оставить российские пограничные системы и уйти в нейтральное пространство. Но их дальнейшая судьба меня мало интересовала. Я был рад уже тому, что мой корабль и экипаж выбрались из этой страшной переделки практически невредимыми. Однако военная следственная комиссия была другого мнения. И выставила мою передачу трофейного корабля третьей стороне отдельным пунктом обвинения. Что ж, если следовать букве закона, они имеют на это основания. Ай. Одной расстрельной статьёй больше, одной меньше, сейчас это уже не важно. Но обвинять меня в уничтожении Измаила, Этого я вам, господа, не забуду. Что касается военных действий. Османские корабли, вернувшиеся из Тавриды, подоспели вовремя. Они вышли из портала как раз в тот момент, когда русская гвардия уже начинала теснить Кордели и Аскана. Появление у себя в тылу нескольких тяжелых крейсеров, пусть даже без Абдул-Кадира, стало для Самсонова неожиданностью. И тот прекратил атаку. Противоборствующие стороны, потеряв по несколько вымпелов каждая, разошлись на безопасное расстояние для перегруппировки и выработки планов, что делать дальше. Союзники решили не рисковать в данной ситуации. Многие из американских и османских кораблей нуждались в ремонте. К тому же, захват Абдул-Кадира стал для них шоком. Для экипажей султана уж точно Поэтому на совете Кордели, который в отсутствие капитана Паши Каракурта теперь уже окончательно взял на себя бразды командования авангардом, решил начать отход от межзвёздного перехода к планете Тира-7 для соединения с остальными кораблями своей эскадры. Сектор сражения остался за Самсоновым, который тут же разослал приказы всем резервным подразделениям Черноморского флота, находящимся в системе Таврида. идти к нему в Бессарабию. Также он первым делом послал срочное сообщение вице-адмиралу Белову, находящемуся во главе трёх дивизий на расстоянии в 4 звёздной системы от нас, немедленно идти на соединение с основными силами флота. Вся заварушка в Бессарабии произошла в первую очередь, потому что американцы хотели разрубить черноморский флот пополам. отсекая именно группу Белова от остальных дивизий. В общем, спор за данную звёздную систему был ещё далёк от завершения, и стороны начинали бешено копить свободные силы для решительного сражения. Что касается меня, то, как видите, я без нагрудного знака. Благо, пока не в наручниках. «Стою сейчас перед столь уважаемыми людьми, лишённой командования собственным кораблём. Звания, как я понимал, похоже, так же меня собирались лишить. Да и жизнь потерять по таким обвинениям в условиях военного времени не стоило особого труда. Сколько же таких расстрельных пунктов расписали эти кляузники, Веригин и Гуль?» Ладно, первый. Он военный прокурор, и за это его хлебом кормят. Странно было бы не получить от Верегина по голове. А вот контр-адмирал Аркадий Эдуардович Гуль, почему так яростно взялся меня топить? Нет, я знаю, что повод для этого у него имелся. И ни один С самого начала приписки одинокого к двадцать седьмой линейной дивизии, которой командовал данный адмирал, между нами пробежала кошка. Ни он мне, ни я ему не понравились с первой нашей встречи. Причём особого повода для взаимной ненависти не было, но если вы знаете, бывает такое. Посмотришь на человека, И чувствуешь необъяснимое отторжение и неприятие. То ли это внешность, то ли запахи какие. Черт его знает. Господин Гуль сразу подтвердил мои догадки в его сторону своим поведением и действиями. В общении первое время он был вежлив и подозрительно обходителен. Но по мере того, как Аркадий Эдуардович узнавал меня, и между нами происходили словесные перепалки, свою ненависть и презрение ко мне этот персонаж уже не скрывал. Дело в том, что командующий 27-й дивизией был плоть от плоти служаков в самом плохом смысле этого слова. Устав, чьи бесчисленные пункты описывали, как мне казалось, абсолютно всё, являлся для контр-адмирала Гуля настольной книгой. Ведливый до жути, пунктуальный там, где в пунктуальности не было необходимости, Гуль прикрывался предписаниями устава, когда ему это было выгодно. Очень удобно, если других способностей у тебя не наблюдается. Можно тыкать остальных в букву этой книжецы и чувствовать себя вечно правым. Как дивизионный командир Аркадий Эдуардович был очевидно слаб. Это не только моё мнение, но и мнение большинства коперрангов и кавторангов кораблей 27-й дивизии. Как досталась ему эта должность, история умалчивает. Знаю только, что кто-то из ближайшего окружения императора тянул карьеру Гуля наверх. Что ж, не мне быть судьёй в этом деле, ибо связи и у меня при дворе, и во флоте было и есть немало. Хуже то, что подобные контр-адмиралу Гулю пролезали на высокие посты, не обладая теми качествами, которые требуются на этих должностях. Так, мне кажется, или я действительно становлюсь похожим на ворчливого, вечно чем-то недовольного деда? В общем, он и я любили друг друга как кошка с собакой уже давно. А после моего дюмарша с самовольным отбытием в систему Бессарабии и оставлением распоряжения дивизии, Гуль попросту приписал меня к врагам народа и своим личным Видимо, после того, что произошло, мне не отвертеться. Ему и мой смертельный друг уже потирал ручки. Ладно. С этим тоже всё ясно. Прощения от него не жди. А кто же являлся пятым из сегодняшних вершителей моей судьбы и карьера? Ну, конечно, беда не приходит одна. Пятым членом комиссии был ещё один мой старый знакомец его императорское высочество великий князь Михаил Александрович. Это вот только мне здесь недоставало. Хотя находился князь в данном секторе пространства закономерно, ведь Семёновская дивизия была подчинена именно ему, как командующему и шефу императорской гвардейской эскадры. Не знаю, куда князь Михаил подевал вторую половину гвардии, а именно первую Преображенскую дивизию, но присутствовал на этом заседании он вполне законно. То, что от великого князя ожидать для себя не стоило ничего хорошего, я знал наверняка. В отличие от контр-адмирала Гуля, с которым мне лёгкая меня свела менее года назад, «С Михаилом Александровичем мы были знакомы столько же, сколько я знал и Таисию. И знакомство это не отличалось взаимной любовью и уважением. В отличие от своего родного брата, великий князь, всегда державшийся холодно и пренебрежительно в отношении с нижними по званию чинами, заслуженно был нелюбим в среде флотского офицерства». Наш конфликт начался с того, когда я в жёсткой форме, без лишнего пиетета в отношении царственной особы, поставил его на место в присутствии большого количества людей. Ссору удалось погасить. Сам император вступился тогда за меня и перевёл всё в шутку, сохранив лицо своему брату. Как ни интерпретировать эту фразу, сохранил он ему лицо в обоих случаях. Но, как вы понимаете, высокие персоны, почему-то мнящие себя избранными и какими-то особенными, не забывают подобных оскорблений в свой адрес. И всё последующее время, как я знаю великого князя, от него постоянно прилетало в мой адрес какая-нибудь пакость. Спасало всегда меня то, что Михаил Александрович был ума не далёкого и натурой ветреной и непостоянной. Поэтому все его гадости не приводили к желаемому результату. Я и сейчас невольно улыбнулся, смотря на него и вспоминая моменты, когда князь пытался мне в очередной раз насолить. Итак, что мы имеем? Четверо из пяти членов комиссии являются моими, мягко сказать, недоброжелателями. При одном, вернее, одной защитнице. Хотя, наверное, зря я приписываю Самсонова в свои враги. Просто мне не верится, что этот отважный и уважаемый адмирал опустился до добивания упавшего. К упавшему я причисляю себя, как вы понимаете. Единственное, я боялся, что командующий, прикрывая свои промашки и несостоятельность, смолодушничит и переведёт все стрелки на меня. В любом случае расклад в данном заседании не в мою пользу. Все члены комиссии имеют право голоса и равные полномочия вне зависимости от рангов и званий. Так что трое против двух не в мою пользу. Это максимальный результат, на который я мог рассчитывать, и который в итоге ничего мне не давал. Единственное, как уже сказала Тася, решение следственной пятерки было не окончательным, и вердикт по моему делу будет принимать главный военный трибунал на столичной планете. Но это меня мало успокаивало. потому как в любом случае я буду отстранён от должности и командования собственным кораблём. Чёрт. И это в то время, когда вот-вот начнётся решающее сражение за Бессарабию. Иван Фёдорович, вы хоть не будьте как эти. Я обратился к своему командующему Киваев в сторону трёх других сидящих за столом. Как эти влез в разговор великий князь заметно краснее. Что вы хотите сказать подобным обращением в нашу сторону, контр-адмирал? А ну-ка, объяснитесь немедленно. Не нукайте, князь, не запрягали. Отвернулся я от Михаила Александровича перед этим смерив того презрительным взглядом. Мне очевидно начинало нравиться вести себя как дворовый хулиган. Осталось ещё смачно плюнуть в ухоженную физиономию брата императора и отправляться на каторгу. "Нет, вы слышали, господа!" стал подвывать Гуль. "Это просто неприкрытое хамство!" "Так, Васильков. Ты давай полегче." Устало буркнул Самсонов, от которого требовали меня приструнить. А лучше всего выйди и подожди снаружи. Все обстоятельства дела нам известны, так что мы и без твоего присутствия примем решение. Решать судьбу контр-адмирала, не давая даже права ему самого себя защищать, это немыслимо, возмущённо воскликнула Таисия, вскакивая с места. Самсонов под её суровым взглядом немного стушевался, тем более что он изначально рабил перед этой девушкой, о чём она и сама догадывалась. Командующий уже хотел было пойти на попятную и оставить меня в зале, но тут возмутился Михаил Александрович. Полеменница, зная твою всепоглощающую любовь к подсудимому, я не сомневаюсь, Что лучше, адвоката, чем ты? Ему не найти? Ехидно ответил великий князь, смотря прежде всего на Самсонова и ища у него поддержки. Поэтому контр-адмирал Васильков может смело нас покинуть, не опасаясь, что его точку зрения никому будет до нас донести. Я поддерживаю ваше решение, господин адмирал. И также настаиваю, чтобы подсудимого вывели из зала. Иди, Александр Иванович. Мы тебя пригласим, когда закончим. Опустив глаза, подошёл командующий. Я, как пламенный революционер, захваченный в плен проклятыми буржуинами, с гордо поднятой головой покинул аудиенц-зал, перед этим успев подмигнуть Тасе, чтобы та сильно за меня не беспокоилась. Девушка грустная и немного обречённо улыбнулась в ответ, провожая меня взглядом до дверей. Я был спокоен, как человек уже знающий свою дальнейшую судьбу, заранее понимая, чем окончится заседание военной комиссии. Иначе бы её вообще не собирали. Я выкинул из головы все ненужные мысли и даже был рад тому, что меня выставили за дверь. В десятый раз доказывать, что ты невиновен, людям, которые это прекрасно знают и всё равно желают тебя наказать, дело неблагодарное. Я вышел в коридор, прошёл в холл аудиенц зала и сел у одного из панорамных иллюминаторов. Кроме нескольких офицеров и охранников, сейчас здесь никого не было, и мне никто не мешал побыть одному. Мысли невольно устремились на день назад, к сражающемуся из последних сил Измаилу, к его отважной 155-й железной эскадрилье, к Енине, которую я знал со времён военной академии, к Фёдорову Анасиевичу, моему верному другу и боевому товарищу. Я не терзался в этот момент Не рвал на себя рубаху и не взывал к несправедливости небес. Нет, я спокойно, тихо и даже улыбаясь прощался сейчас с близкими мне людьми, которых ценил, любил и уважал. Я вспоминал сейчас нашу первую забавную встречу с Волынцем на Вендене-4. Когда тот служил полковником Республиканского флота одной из планет Конфедерации. Смешно же он тогда выглядел, напялив на себя казацкие кафтаны, опоясанные широким кушаком, в который были воткнуты два стилизованных под старину пистолета. Да, это было забавно наблюдать. Это так мило Его бахвальство и бесшабашность, и в простом разговоре, и в жестоком бою. Все это я вспомнил и снова заулыбался. А Янина Дибич, отважная и дерзкая до крайности еще со времен, когда она была простым курсантом. Уже тогда я оценил ее качество. И уже тогда понимал, что лишь вопрос времени, когда будущий пилот истребительной авиации Дибич будет уничтожен в очередном боестолкновении. Такая она была злая до врагов и жадная до битв, что я был уверен, до капитана эта дамочка не дотянет. К счастью, я ошибся, и Енина получила звание подполковника. Но от судьбы лётчика истребителя не уйдёшь. Вечная память вам, мои дорогие. Я обещаю вспоминать вас в том числе каждый раз, когда буду смотреть на ту, ради которой вы жили, и ту, кого вы до последнего защищали. Может, слез у меня и не было, потому как я знал, что не напрасно все произошедшее, если бегает сейчас по коридорам моего одинокого маленькое рыженькое чудо восьми лет от роду. Жизнь продолжается. Так должно быть.